Глава шестая. Все еще Лерой. Я еще толком не проснулась, но уже ощущала оглушительную, ни с чем не сравнимую головную боль. Бледный утренний свет резанул по глазам, заставил болезненно зажмуриться. От пробуждения тело било мелкой дрожью, точно у меня началась лихорадка. Когда рука потянулась за бутылью с отцовским двадцатилетним виски, Я даже не вспомнила, от какого чудовищного похмелья обычно страдала на следующий день. Зато цели добиться удалось. Никаких мук совести. Я могла думать только о том, что стоило умереть еще вчера, в пьяном угаре. Кое-как удалось сфокусироваться на обстановке комнаты. Тут меня поджидал сюрприз. И не сказать, чтобы очень приятный. Если вчера я и рассчитывала заснуть в своей кровати... или на ходу и конец на диване перед нечищенным камином, то во время пьянки явно что-то пошло не по плану. Нечищенный камин, источавший зловоние остывшей золы, конечно, имелся. Только стоял он в чужой спальне. Я резко села, борясь с подступившим горло тошнотворным комком, и испуганно огляделась, узнавая преподавательскую мансарду. Ни одного воспоминания или предположения, каким образом мне удалось оказаться в спальне Оливера Вудса, в трещавшей голове, не возникло. И ладно бы просто в мансарде. Больше смущало то, что я проснулась в его постели, очень красноречиво завернутая в простыни. Осторожно пальцем оттопырила простыню и проверила, в каком виде спала. Голая грудь, живот и трусы, милые в горошек, совсем девчачьи. Тошнота усилилась троекратно. Почему все началось так благопристойно, а закончилось в кровати гадского Оливера Вудса? «Можешь войти в мое положение и на пять минут притвориться им?» «Только не это!» Я схватилась за дурную голову, а потом пару раз чувствительно ш л ю п н у л а себя по губам. «Не облизывайте, кого попало! Не облизывайте, кого попало!» Оливер Так вошел в роль, что сейчас я в одних гороховых трусах п о ч е в а л а в его постельке? Откуда вообще возникла идиотская мысль наброситься на соседа с поцелуями? Похоже, теперь от позора меня мог спасти только переезд, желательно на другой континент т и в е т а Но для начала, чтобы переехать, надо было по крайней мере вернуться в собственную спальню. В доме царила настороженная тишина, намекавшая, что хозяин ушел. Видимо, из деликатности решил проявить сочувствие к умученной веселой ночью соседке и удалился на работу раньше, чем случилось бы очередное неловкое утро. Быстренько соскребшись с кровати, я едва успела прижать голой груди майку и подхватить с пола домашние портки с безобразно вытянутыми коленями, как за спиной прозвучало. «Проснулась?» Никогда не подозревала в себе подобной резвости. Словно голова вовсе не раскалывалась от похмелья, я резво нырнула обратно в кровать, завернулась в простыни и в изящном кувырке врезалась лбом в деревянное изголовье. Пространство содрогнулось от отборных ругательств, каких в н о р м а л ь н о м состоянии я не решусь повторить даже мысленно. «Валерия, ты в порядке?» Когда поток брани иссяк и наступила тишина, уточнил Оливер. «Ты вчера тоже здорово ударилась лбом. Эй, ты там жива?» «Господин преподаватель, ты встречал мертвеца, так залихватски вопящего матом?» «Вас стучаться учили?» — промычала, не шелохнувшись. «Клянусь, я ничего не увидел». «Правда?» Приподнявшись на локтях, я осторожно покосилась в его сторону. Высокая фигура заполнила дверной проем. Выглядел сосед так себе. На небритом лице явно читалась бессонная ночь. «Почти». признался он. «Вон!» Я уткнулась гудящей головой в подушку. Он кашлянул, надеюсь, пытался в ы к а ш л я т ь извинения, и вышел. Выпутавшись из простыней, я стремглав одилась, пометалась в поисках обуви, но, похоже, домашние туфли потерялись где-то между первым и вторым этажом. Пришлось выбираться босиком, на цыпочках. В комнате пахло крупиной кашей и специями. Оливер стоял у очага, спиной ко мне, и что-то помешивал в дымящейся кастрюле. Не зная, как реагировать на неожиданную хозяйственность соседа, я замерла в дверях, и латунная ручка чувствительно тюкнула в поясницу, заставив подвинуться. «Оделась?» — он оглянулся через плечо. «Угу! Я пойду. Садись есть!» Проигнорировав мой светлый порыв смыться, Оливер вернулся к помешиванию. Я приготовил кашу по волшебному рецепту деда Вудса. «Говоря деда Вудса, вы ведь не себя имеете в виду?» Промычала я, неловко теребя край кофты. «Нет», — послышался смешок. Мой дед готовил из рук вон плохо, но знал толк в лечении похмелья. Если хочешь умыться, то чистые полотенца лежат на полке в шкафу. В молчании я прошмыгнула в купальню. Шпингалет сломался еще в прошлый раз. — крикнул он, заставляя меня в красках вспомнить ситуацию, при которой эта проклятая защелка слетела. Поплотнее прикрыв дверь, я первым делом бросилась к зеркалу и шокировано н вытаращилась, не узнавая собственного отражения. Ладно, волосы свалялись вороньим гнездом, а глаза опухли, как у пьяницы с многолетним стажем. Но поперек лба шла алая ровная полоса, запекшаяся кровью. «Она-то откуда взялась?» Прикоснувшись к ранке, я зашипела от боли и немедленно вспомнила столкновение с острым ребром двери. Нет, точно, лучше бы мне умереть в пьяном коматозе, чем наутро вспоминать позорные подробности дебоша. Не найдя новой зубной щетки, я сунула в баночку с мятным порошком палец и уже хотела было втереть в зубы, изобразив чистку, как остановилась. После вчерашнего, даже если ничего и не было, Нас с Оливером Вудсом можно было считать почти родственниками. Совершенно точно он знал обо мне больше, чем родной отец, и в каком только неприглядном виде не заставал. «Какого демона?» — уточнила у своего помятого отражения. Выхватив из деревянного стаканчика хозяйскую щетку с черными щетинками, я щедро обмакнула ее в мятный порошок и с большим удовольствием почистила зубы. потом осторожно поплескала в лицо водой, расчесала волосы щеткой Оливера и, приняв относительно благообразный вид, вышла. Сосед как раз что-то сыпал в тарелку с кашей. Надеюсь, не крысиный яд. «Садись завтракать!» — кивнул он на стол напротив окна. «Что за навязчивая идея меня накормить?» Пробормотала я и, направившись к двери, буркнула. «Приятного аппетита, господин преподаватель!» «Поешь со мной, Валерия?» Нелепые слова, когда-то в другой жизни сказанные мной Кайдену, заставили остановиться. Я резко развернулась, некоторое время в натужном молчании пытливо разглядывала его реального двойника. Оливер стоял посреди мансарды, бледный свет раннего утра озарел осунувшееся лицо. Под глазами лежали бессонные тени. Сердце загрохотало, как безумное. Хотелось верить, что от перебора вчерашнего виски. «Почему я оказалась у тебя в кровати, а не у себя?» «Ты опять мне тыкаешь!» «Я почистила зубы твоей щеткой и расчесала волосы твоей расческой!» «Надеюсь, ты хотя бы полотенце взяла чистое?» Откровение его позабавило. Он едва сдерживал улыбку, но мне вообще-то весело не было. Ни разочка. «А еще мы видели друг друга без одежды». так что понебратство не самая наша большая проблема. Справедливо. Оливер спрятал руки в карманы. Так что случилось? Входная дверь захлопнулась и пробудила охранную руну. Ты пришла сюда по собственному желанию. На своих ногах? Точнее, на моих руках. То есть ты тащил меня на второй этаж. С этим ясно. Но где ты спал? На полу? Здесь нет нормального дивана. Я обвела рукой комнату, и кровать только одна. В углу стояла старенькая к а з е т к а с вытертой обивкой. Конечно, голова н и щ а д н о ныла, и точных расчетов сделать не получалось, но каким бы бубликом мысленно я не сворачивала высокого широкоплечего соседа, в лежачем виде на подушке он не помещался. «Выходит, что мы спали вместе?» — с нажимом вопросила я. «Ты ведь не расскажешь об этом в ректорате?» В серых глазах искрился смех. «Не хочу, чтобы меня уволили». Я проснулась голая. «Что могу сказать? Ты очень задорно раскидывала вещи по комнате». «Мы что-то делали?» «Мы спали». Ты, кстати, храпела. Он уже открыто надо мной потешался. «Хорошо, господин преподаватель традиций Абриса. Позволь спросить по-другому. Вчера». «В тот момент, когда я захрапела, я все еще оставалась девственницей?» В лице Оливера появилось очень странное выражение. Даже не знаю, что именно — удивление или мужское любопытство. Он кашлянул, почесал бровь и, безуспешно пряча ухмылку, произнес. «Думаю, тебе лучше знать, потому что лично я спал здесь». Он, конечно же, кивнул на проклятую к а з е т к у и добавил, непрозрачно намекая, какие лишения по моей милости пережил. Всю ночь сидя. Наши глаза встретились. К счастью, ему хватило так-то не засмеяться в голос, но даже от ироничной улыбочки хотелось удавиться. Светлые духи, «Почему вы не проявили милосердия и не заставили меня проглотить язык, прежде чем я принялась размахивать перед носом Оливера своей девственностью, как кипено белым знаменем?» «Что-то есть ужасно захотелось», — соврала я и кинулась к столу. «Давайте, уважаемый соседушка, скорее и спробуем волшебную кашу от похмелья, а то я умру прежде, чем чего-нибудь съем». Стараясь не смотреть на насмешника, уселась на скрипнувший стул. «Можете компанию мне не составлять», — легкомысленно махнула я ложкой. «Вы, наверное, на первую лекцию рискуете опоздать». «У меня сегодня занятие в обед», — объявил он, усаживаясь рядом. «Проклятие!» — едва слышно пробормотала я. Горячая густая каша исходила ароматным дымком. Белую глянцевую поверхность украшали полоски разноцветного молотого перца — красные, черные и желтоватые. Хотелось надеяться, что Оливер готовил лучше своего деда. Едва я зачерпнула клейкую массу ложкой, как в у д с вымолвил. «Насчет вчерашнего. Тот детский чмок даже поцелуем нельзя назвать». Перебивая его, выпалила я. Мужчина выглядел ошеломленным, но вдруг удивление уступило место широкой ленивой улыбке, медленно расцветшей на лице. «Значит, кое-что тебе все-таки вспомнить удалось». Он откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, приобретя до раздражения вальяжную позу. «Вообще, я не настолько жесток, чтобы добивать человека, умирающего от похмелья. Но раз уж ты сама затронула эту тему...» И тут, не давая ему продолжить измывательство, на улице заорали дурным голосом. «Лерой, ты дома? Тихоня, Лерой!» На вопросительный взгляд соседа я покачала головой. Мол, в пьянке, может, и замечено, но собутыльников ранним утречком точно не ждала. С высоты второго этажа было видно, что у крыльца крутился парень. Стараясь разобраться, не ошибся ли адресом и не пытается ли в ранний час разбудить какое-нибудь добропорядочное семейство, он задрал голову и оглядел обшитый рейками фасад старого дома. Сердце тревожно заныло, голова затрещала еще сильнее. Пусть его лицо было разбито, но я мгновенно узнала одного из скользящих, сидевших в прошлый раз в университетской едальне. Явно доведенный до отчаяния, парень крикнул. «Здесь живет Валерия Уварова!» В соседском саду истошно залаяла собака. «Ты его знаешь?» Оказалось, что Оливер стоял у меня за спиной и смотрел в окно. «Что-то случилось с моей подругой. Чувствуя, как из-под ног уходит пол, я бросилась к двери. Утро оказалось холодным и влажным. Не замечая, что выскочила из дома Оливера Басая, я быстро спустилась по лестнице. Парень забрался на выступ в стене и, прикладывая ладони домиком, пытался через кухонное окно разглядеть, обитаем ли первый этаж. — Что случилось с Кристиной? — громко спросила я, останавливаясь на углу дома. Ранний гость оглянулся. Его одежда была такой грязной, словно ночь он провел на свалке или под мостом на въезде в квартал каменных горгулей. «Ты тихоня, л и р о й Скользящий спрыгнул на землю и отряхнул руки. «Что с Крис?» — начала я психовать, понимая, что просто не в состоянии переживать еще и долгие объяснения. Ночью была новая облава. Святошу поймали. Она просила, чтобы я нашел тебя. Сказала, ты сможешь ее вытащить. «Она в городском участке?» Меня разрывало между желанием впасть в истерику и злостью на Крис. «Нет, в участке за городской стеной». «Она скользила сегодня?» — резко спросила я, мгновенно пытаясь прикинуть, насколько у Крис плохи дела. Ее поймали, когда она с остальными пыталась сбежать из молельной. «Ты сказал, молельня?» Ужаснулась я, чувствуя, что голова готова лопнуть, как переспелый арбуз. «Да она с ума сошла!» как дочь молельщика позволила себе осквернить святилище вместе с остальными вандалами. На мой взгляд, это было сродни тому, как плюнуть в лицо собственному отцу точно под древом судьбы. «Все в порядке?» — раздался за спиной спокойный голос Оливера. «Господин Вудс?» — удивился парень, узнавая преподавателя, и для чего-то спросил очевидную вещь, ткнув пальцем в сторону мансарды. «Вы здесь живете?» «На первом этаже», — не моргнув глазом, соврал сосед и поставил мне под ноги мужские домашние туфли. «Обуй, а то простудишься». Ступни утонули в его обуви. «Я должна ехать за Крис», — з а я в и л я и, нещадно загребая туфлями, направилась к веранде, даже не понимая, насколько противоречу сказанной Оливером лжи. «Мне поехать с тобой», — предложил он. «Не хочу вас обидеть, господин преподаватель, но моей подруге сейчас нужен хороший судебный заступник, а не учитель по традициям Абриса». Отказалась я от добровольного сопровождения и промолчала, что Валентин придет в бешенство, если увидит на пороге целую компанию соседей. Парень следил за нами с открытым ртом. «Господин Вудс, а разве вы не сказали, что живете на первом этаже?» — уточнил он, указав меня пальцем. «Ты ослышался». С ледяной интонацией отрезал Оливер, заставив адепта отказаться от любых расспросов и даже вытянуться в струнку. Несмотря на ранний час, застать Тина в особняке Озеровых мне не удалось. Лакей, открывший дверь, объявил, что молодой господин уже уехал. Пришлось прыгать в кэп и нестись в центр города в контору Озеровых. И Валентин заставил меня промаяться в помпезной приемной два часа. Сидя на краешке велюрового дивана, я не сводила глаз с высоких напольных часов с золотым ободом на циферблате, нервно стучала ногой по дубовому наборному паркету и постоянно ловила сочувственные взгляды секретаря. В отличие от меня, он не понимал, почему лучшая подружка о з е р в а м л а д ш е г о попала в немилость. Наконец, когда я действительно собиралась вломиться в кабинет, тяжелые двустворчатые двери отворились. Валентин вышел, надевая на ходу пиджак. За ним следом выкатились бледные, как призраки, советники. Видать, тоже попали под горячую руку. По утрам дурным настроением молодой хозяин мог помериться с мифической горгульей. И не факт, что последняя казалась бы злее. Вскочив с дивана, я изобразила жалобную мину и приняла стеребить ь лямки матерчатой сумки, чтобы Тин уже сходу оценил степень отчаяния. Однако спектакль не прошел. Он смерил меня ледяным взглядом и стремительной походкой направился вон из приемной. Пришлось припустить следом точно собачонка. Что-что, а заставлять люди чувствовать себя ничтожествами у него отлично получалось. — Что за синяк на лбу? На тебя больно смотреть. Бросил он, когда мне удалось его нагнать. — Ты выглядишь так, будто у тебя тяжелое похмелье. — Угадал. — Мой ответ — нет. Продолжил он тем же резким тоном, который заставлял скачущих следом советников икать от страха. «Я еще ничего не сказала». Слышал, что сегодня ночью была облава. Арестовали пару десятков игроков. Видимо, дочку молельщика тоже схватили. Это единственная причина, которая могла заставить тебя прийти ни свет ни заря в контору. Так вот, мой ответ – нет. Никакого судебного заступника я не дам». «Думаю, что пару лет в исправительном доме вернут ей чувство реальности», — отрезал Тин. «Валентин, ты же понимаешь, что ее семья не может себе позволить хорошего судебного заступника». Он резко остановился, советники испуганно столпились, боясь налететь на молодого хозяина. Вперев в меня гневный взгляд, Тин зло прошипел. «Дочь молельщика? У нее есть имя?» «Наплевать». Он резко втянул воздух через раздувающиеся ноздри. На в и с к и пульсировала жилка. «Она втянула тебя в это дерьмо с Абрисом. Смотри, чем все для тебя закончилось. Что за глупая жажда приключений? Сколько чокнутых должно погибнуть, чтобы вы уже прозрели? Если ты не заметил, меня не окружает толпа друзей. Я, знаешь ли, не очень уживчивая. И сегодня моя единственная подруга попросила о помощи». Он молчал. б у р а и л меня тяжелым взглядом. Пауза затягивалась. «Ты мне должна артефакта, Лерой. Будь это заводная кукла или очередная бездонная сумка, наплевать. Ты сделаешь его для моей мануфактуры». Наконец процедил он. «Поняла меня? Дорожный сундук». Поправила я, припоминая, как бесился Озеров-Старший, когда проект дорожного сундука, разработанный для Курсовой в прошлом году, уплыл в руки королевской мануфактуры, где производили простые бытовые артефакты. «Чего?» «Это был дорожный сундук, но неважно. Я сжала губы, чтобы не расплыться в довольной улыбке. Это была полная и абсолютная победа. И чтобы думать, забыла о боевой руне». Валентин не был бы сыном самого богатого дельца Кромвеля, если бы не начал торговаться. «Я не позволю тебе профукать талант из-за глупой паранойи. Если страшно жить одной, переезжай к моим родителям». «Ладно». «Переедешь?» — изумился он, не веря собственным ушам. «Подумаю, нужна ли мне руна?» «Сегодня мы идем на тренировку». «Вот это уже шантаж!» От мысли, чтобы в похмелье летать по спортивному залу, как подбитая ворона, голову з а л о м и л а пуще прежнего. «Тогда с тебя ужин в выходные». «Могу даже сама приготовить. Я покладистая сегодня. Правда?» «Сегодня не смей появляться в участке. Езжай на учебу и не высовывай носа из лаборатории. Судебный заступник все сделает сам. Тебе ясно?» бросил тим Кивнув советником, направился дальше по коридору, застеленному зеленой ковровой дорожкой. «Спасибо!» — крикнула я ему в спину. Не оборачиваясь, он только раздраженно помахал рукой. Знакомый экипаж, принадлежавший семье Озеровых, дожидался меня у пешеходной мостовой как раз напротив главного входа. Когда кучер открыл дверь, и я забралась в салон, обнаружила знакомого судебного заступника, уже просматривающего какие-то бумаги. Конечно, Валентин знал подругу детства как облупленную, и даже не сомневался, что первым делом я брошусь в участок. «Добрый день, госпожа Уварова», — улыбнулся, поверенный одними губами, на секунду оторвавшись от работы. «Хорошо выглядите. Вы мне явно льстите», — х м ы к н у л я, удобно устраиваясь на мягком сиденье. «Валентин решил, что ему будет спокойнее, если вы доедете до участка со мной, а не на общественном транспорте». Вероятно, он не жалует городские амнибусы. Откровенно говоря, он вообще мало что жалует, — согласилась я светским тоном. Особенно утром. и Не против? Судебный заступник показал бумаги. Не буду отвлекать. Я тут же вытащила из сумки учебник по артефакторике и, наверное, разобрала бы тему пропущенной утренней лекции, если бы не вырубилась быстрее, чем успела прочитать первый абзац. Когда мы остановились, я не сразу сообразила, что нахожусь в карете. Судебный заступник складывал бумаги в портфель. «Останетесь в карете?» – любезно уточнил он, сделав вид, будто не обратил внимания, что попучится, всю дорогу прохрапела с открытым ртом, некрасиво запрокинув голову. «Нет», – стараясь не смотреть в его сторону, отозвалась я и спрятала учебник обратно в торбу. «Так я и думал». Поверенный оказался претенциознее самого о з е р в а с т а р ш е г о Он не вышел из кареты, пока кучер не раскрыл зонт. Любезно предложил мне уцепиться за локоть. Жаль, что торжественный проход проскиши от конских копыт и колес повозок грязной жижи подпортил эффектное появление. Но и я умудрилась споткнуться на пороге участка. В приемной толпился возбужденный народ. Судя по всему... Большинство из штурмующих участок людей являлись родителями игроков. Разговоры вели с тихии, лица были растерянны. Видимо, всех, кто пытался скандалить со стражами порядка, успели приструнить. «Это не займет много времени», — уверил меня судебный заступник и направился к дежурному стражу. Я огляделась, пытаясь среди незнакомых людей найти кого-то из ч и т ы серебровых, но родителей Крис не было. Зная суровый характер ее отца, не оставалось сомнений, что он решил преподать старшей дочери урок и в воспитательных целях не забирать на п о р о г е Они, поникшие Крис и лощеный поверенный Озеровых, появились через полчаса. Я не успела ни р а з н е р н и ч а т ь с я ни прикорнуть в уголочке. Подруга выглядела бледной, как смерть, даже веснушки посерели. В углу рта а л е л кровоподтек, губа опухла. «Тебя били?» Выпылила я первое, что пришло в голову, и за спиной мгновенно заволновались перепуганные родители. «Нет, я упала». Она низко опустила растрепанную голову, спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. На внешней стороне запястья стоял знак, говоривший о том, что Крис — нарушительница порядка. Сама таким же половину лета пугала степенных соседей. За все время знакомства я впервые видела жизнерадостную подружку, рыдающей. и даже растерялась. Не зная, что сказать и как правильно успокоить, обняла ее за плечи и неловко похлопала по голове, хотя, наверное, стоило пригладить взлохмаченную макушку. «Да брось! Все уже закончилось, Крис!» «Отец закроет меня в монастыре!» — п р о р ы д а л а она. «Думаю, что модистка с разрешительной грамотой устроит твою семью больше, чем монахиня», — уверила я. «Да?» С покрасневшими от слез глазами она подняла голову и, заглядывая мне в лицо, шмыгнула носом. Так подсказывает здравый смысл. «Лерой, ты совершенно не умеешь успокаивать. Даже обняла меня не сразу. И по голове не погладила, а настучала. Ты заслужила, и не спорь». «Да, мы...» позвал нас судебный заступник и, покосившись на настенные часы, деликатно намекнул, что нам следовало садиться в экипаж, если мы не хотим добираться до города на амнибусе. Домой я вернулась в глубоких сумерках. Под вымокшими от мелкой мороси деревьями уже сгущалась темнота. В мансарде горел свет. И вдруг в груди странно заныло, а мысль, чтобы закрыться дома и провести вечер в одиночестве, показалась такой унылой, хоть вой. Не заходя к себе, я тут же поднялась на второй этаж и постучалась. Раздались шаги. Оливер открыл дверь. Некоторое время в молчании мы разглядывали друг друга. Я стояла, прислонившись к влажным от дождя перилам. Он привалился плечом к косяку. «Перцовая каша деда в у ц а еще осталась?» — вымолвила тихо. «Есть хочу». Оливер пошире открыл дверь и подвинулся, позволяя мне войти. «Что с подругой?» При воспоминании о скандале, случившемся в доме Серебровых, меня до сих пор пробирала дрожь. «Должны назначить дату суда. Думаю, обойдется принудительными работами, но отец хочет отправить ее в монастырь». Я подняла взгляд на Оливера. В его лице читалось одобрение. «Только попробую сказать, что согласен». Тот развел руками. «Вам, ребятки, пора вернуться в реальный мир». Они точно бы выходным не встречались с Валентином Озеровым, чтобы сыграть п а р т и й к у д р у г у ю в карты и обсудить поганность Абриса. «Между прочим, Абрис, господин преподаватель, твоя историческая родина. Поэтому я знаю, что туда не стоит соваться без разрешения», – парировал он. Презрительно фыркнув, я ретировалась в купальню, чтобы помыть руки, а когда вернулась, то стол оказался накрыт к ужину, а комната пустовала. В мансарде было тепло, свет горел желтоватый, и он добавлял особенного уюта. В тарелках уже дымилась каша, на очаге гудел закипающий к о в ш с водой для чая. Оливер как будто исчез. Пытаясь его отыскать, я тихонечко подошла к приоткрытой двери в спальню, хотела позвать соседа по имени, но слова замерли на устах. Он стоял спиной ко мне и был раздет до пояса. От каждого движения под кожей перекатывались мускулы. На правой лопатке темнела вытатуированная незнакомая руна. Линии переплетались в сложном рисунке настолько необычном и искусном, что хотелось рассмотреть каждую мелкую деталь. Возможно, даже прикоснуться. Надо было бы уйти, но ноги точно вросли в пол. Неожиданно мужчина оглянулся через плечо и в тишине спокойно произнес. «Это обычная татуировка». Никакой магии. — Извини, — отшатываясь, пролепетала я. Он услышал мое возбужденное сопение, ведь не мог же различить неприличный грохот сердца. — Сними воду с огня, а то выкипит, — тем же ровным голосом велел он. — Угу. Быстро сняв ковш с очага, я отложила прихватку и скоренько направилась на выход. — Ты куда? — донеслось мне в спину. — А? Уже облаченный в джемпер, Оливер с удивлением наблюдал за моим отступлением. «Кое-что хотела в сумке взять», — моментально соврала я, ткнув пальцем наброшенную прямо на пол торбу. «Садись есть, а то окончательно остынет». Он кивнул на с т у л сделав вид, что никакого конфуза не случилось. Может, посчитал, что каждая уважающая себя девственница раз в жизни имеет право не только ворваться к голому красивому мужику в купальню, но и подглядеть за ним в замочную скважину. Усевшись, некоторое время я таращилась на полоски молотого перца на поверхности каши, а потом решительно перемешала варево, приобретшее сероватый оттенок. Едва я сунула в рот ложку, даже толком не почувствовав вкуса, как на скатерть лег знакомый сборник темных рун. Еда пошла не в то горло. «Очень остро», — выпив залпом почти стакан воды, промычала я. При похмелье отлично помогает острая горячая еда. Спокойно размешивая кашу в тарелке, отозвался Оливер, а потом, как будто между делом, спросил. «Почему ты ее не выжгла?» В раз стало ясно, что он говорил про метку Кайдена на стене дома, а не про перцовое варево. «Просто. Просто обладатель истинного света оставляет метку Паладина у себя в жилище? Ты понимаешь...» что приглашаешь его в т и в е т к себе в дом. — Да. — Ты наивная или просто дура? — Я наивная дура. — Еще вопросы есть? — огрызнулась я и со звоном отшвырнула ложку. — Что за мерзостная привычка говорить на серьезные темы во время еды? Весь аппетит отбил. — Ты ведешь себя как ребенок. — Извините, господин преподаватель, что не оправдываю ваших завышенных ожиданий. Фыркнула я, сложив руки на груди. «Раз тебя беспокоит метка, то уничтожил бы сам. Чего ты ее оставил?» «Потому что не по силам. Во мне нет магического света». «Какая глупая адга...» отга... «Чего?» Оливер одарил меня ироничным взглядом и, усмехнувшись, сунул в рот ложку с кашей. На секунду его перекосило. Запив несъедобное кушанье водой, он, наконец, пояснил. Я говорил, что сила тёмной магии всегда стремится к нулю, а в смешанных браках она исчезает полностью уже к четвёртому поколению. Скорее всего, мои внуки будут светлыми неофитами. Тогда как ты пробуждаешь руны? Ах, конечно! В твоём стело стоит кристалл? Через мгновение ответила я на собственный вопрос. Оливер согласно кивнул. И как только раньше не догадалась, Кристаллы-ловушки, вбирающие магический свет из пространства, появились уже давно, но из-за дороговизны использовались только для штучных артефактов. Адепты университета не могли себе позволить роскошь заплатить бешеные деньги за крошечный камень. «Красивая магия», — заметила я. «Дашь посмотреть?» «Нет». «Жалко?» «Не хочу, чтобы ты его из любопытства разобрала на части». «Семейная реликвия?» «Нет. Дорого заплатил артефактору». «Никогда бы не подумала, что ты такой мелочный». Я поднялась из-за стола. «Приготовлю омлет, а то каша по рецепту деда Вудса что-то совсем несъедобное. Кулинар из тебя, господин преподаватель, сказать честно, посредственный». «Ты мне польстила». Он с благодарностью отодвинул от себя тарелку и поднялся. «Помочь?» о т с т е г и в а е м ы е голодом, мы работали с л а ж е н о и быстро. Пока я нарезала зелень, Оливер взбивал яйца в глиняной плошке. Плюхнув на очаг тяжелую сковороду, я привычно щелкнула пальцами, чтобы зажечь огонь, и перед глазами блеснула вспышка. Вместо крошечных, глубоватых о язычков, пробегавших по диаметру конфорки, к потолку вырвался ослепительный столб пламени, подкинувший чугунную посудину. Казалось, что время замедлило ход. Широко раскрытыми глазами я смотрела на сплетенные струи огня, настолько жаркие, что воздух плавился и дрожал. Внезапно Оливер сбил меня с ног. Мы повалились на пол, но он ловко принял удар от падения и прикрыл мне голову руками. Тяжело дыша, я уткнулась носом в его грудь. В нескольких дюймах от нас с грохотом приземлилась сковородка. И вдруг все стихло. Вокруг разливалась испуганная, настороженная тишина и ощущался горький запах гари. Оливер приподнялся на локтях и заглянул мне в лицо. «Ты в порядке? Не поранилась?» От шока мне удалось выдавить ни слова, только кивнуть. Откатившись, он пружинисто поднялся и протянул руку мне. Я помедлила, прежде чем ложить пальцы в раскрытую ладонь. То, как преподаватель принимал решение... Сходу, не раздумывая, буквально на инстинктивном уровне, словно в совершенстве владел телом, снова навело на мысль о боевой подготовке. На потолке над очагом темнел неровный выжженный круг. «Надо будет побелить», — резюмировал сосед, не выказывая ни жестом, ни голосом досады из-за нежданного ремонта. «Угу», — вздохнула я. Перед мысленным взором невольно появился потолок в другом доме. в нашем столичном особняке. Испуганные и ошеломленные, вместе с мамой мы задирали головы и разглядывали прожженную до перекрытия дыру. Кухня лежала в руинах, искореженный очаг покрылся гарью. Мое белое платье с валаном стало черным от копоти. Мы недоуменно переглядывались и еще не понимали, что это было начало конца. «Испугалась?» переспросил Оливер, возвращая меня в реальность. «На тебе лица нет». «Мою мать сжег истинный свет», — произнесла я. «Болезнь начиналась так же. Сначала исчезла созидательность светлой магии». «Абсолютно уверен, что ты пытаешься себя накрутить. п Очаг старый, руны давно не обновлялись. Как раз хотел вызвать мастера. Странно, что он раньше не бабахнул». Голос мужчины звучал твердо, убежденно. «Да». Я вздохнула и сжала кулак, пряча пробудившуюся темную руну. — Скорее всего. Сегодня проводили обряд сжигания Аглая Коваленко. И казалось, будто одна часть университета оцепенела, а другая продолжала жить, как ни в чем не бывало. В холле раздавался хохот, улыбались влюбленные парочки, сплетничали, спрятавшись за стеллажами библиотекари. В беззаботной молодости страдание доставляет только личное горе. Когда я вошла в лабораторию, то оказалось, что мой стол возле окна был занят новеньким адептом, прежде не появлявшимся в нашем кабинете. Как правило, учеников допускали до проектов только на втором курсе, но к этому времени обычно оставалась только пятая часть потока. Одни сами переводились на специальности попроще, вторые и з б е г а л и других выгоняли за плохую успеваемость. Так что свободных мест всегда было предостаточно, больше, чем в читальном зале. Перед новичком лежали горка мелких деталей, деревянная шкатулка и куча свитков со вскрытыми печатями. Замечу моими именными печатями. Видимо, преподаватель посоветовал для практики разобраться в шкатулке с секретом, придуманной мной еще в средних классах лицея. Безделицу я сделала из скуки маме в подарок, и когда показывала руководителю, не подозревала, что по моему проекту начнут натаскивать начинающих артефакторов. Новенький с угрюмым видом пытался разобраться в описании и явно не понимал, с чего начать. Когда я встала возле стола, он сделал вид, что не заметил моего появления. Пришлось постучать двумя пальцами по столешнице, чтобы привлечь внимание. Парень скосил глаза. — Чего тебе? Кабинет кройки и шитья дальше по коридору. Так ты оттуда выбрался? Настроение было под стать погоде, такое же паршивое. Я адепт по обмену. Надеюсь, обмен был не с факультетом изящных искусств? С Королевской академией. Козырнул он название молитарного учебного заведения. А, понимаю, издевательски протянула я. Хотели отчислить. Решил открыть новые горизонты, высокомерно парировал тот. «Послушай, адепт по обмену, ты тут товарищ новый и пока не знаешь, что у нас не принято занимать обжитые места. Собирай свои вещички и отвали за соседний стол». «А здесь подписано?» — ухмыльнулся новенький и указал на свитки. «В этой хрени много мелких деталей, еще больше рун, а у меня со зрением не очень. Нужен свет, а стол у окна». Гудящая лаборатория вмиг смолкла, и за спиной наступила звенящая от любопытства тишина. «Не подписано, говоришь?» Понимая, что поступаю по-детски и рисуюсь, прямо пальцем я вывела на столешнице Лерой. Метка, стоявшая на всех придуманных мной артефактах, угрожающе вспыхнула голубоватым свечением, заставляя парня поморщиться. На деревянной поверхности остался выжженный рощерк. с «Лерой!» — фыркнул нахал, начиная раскачиваться на стуле. «Карамелька, ты серьезно?» «Ты меня сейчас конфетой обозвал?» изогнула я брови. «Все знают, что Лерой – парень!» «Да неужели?» Умник по обмену качался на моем почти колченогом стуле и всем видом напрашивался на неприятности. Не устояв перед соблазном, я ударила ботинком по давным-давно болтавшейся ножке. Сама же за два года и расшатала. Раздался хруст, и нелепо взмахнув руками, парень с грохотом кувыркнулся на спину. Воздух содрогнулся от отборных ругательств. Народ загоготал, как сумасшедший. Пока побежденный противник копошился на полу, я по-хозяйски плюхнула сумку на стол, невольно смахнув пару деталей. «А я предупреждал», — радовался кто-то из артефакторов. «Предупреждал его, что Лерой перекашивает, когда этот стол занимают». «Капец тебе!» — рявкнул адепт, поднявшись с пола, но тут вмешался староста группы, видимо, уставший от клоунады. Он перехватил руку новичка и процедил. — Остынь, придурок, и свали на другое место. Достал уже. — Пусть она уходит. — Подписи не видишь? — фыркнул староста, кивнув на только что остывший рощерк. с Некоторое время парни таращились друг на друга, словно коты, готовые драться за территорию. Хорошо, что хотя бы без воинственного шипения. Вырвавшись, новичок зло ц и к н у л в мою сторону, со звоном всыпал детали в шкатулку и, теряя по дороге свитки, переместился за соседний стол. И вроде отступил. но окончательно испоганил и без того отвратительное настроение. Я прекрасно знала, что в гневе не стоило браться за магию. Все равно или не получится в е с ь или придется переделывать. Однако из упрямства, зря что ли устроила переполох, вытащила из стола ящичек с деталями. За спиной перешептывались парни, и приходилось делать вид, будто на меня напала внезапная глухота. «Все девушки раз в месяц на людей кидаются!» «Почему?» «Соблюдайте тишину!» — не оборачиваясь, рявкнула я. «Видишь, даже тихо не звереют». «Может называть ее Буйная Лерой?» «Те люди, кто считает, будто склоки и сплетни случаются только в женских коллективах, никогда не сидели в одном кабинете с тридцатью парнями, любящими помериться длиной магического стилу. с т а р а я с справиться с раздражением, Я заставила части миниатюрной конструкции подняться над столом и попыталась их соединить в правильный узел. «Она голубая кровь?» — зашипел кто-то из новеньких. «А ты думал, а они только в Королевскую академию поступают?» — отозвался другой. «Так они правда светятся? Охренеть!» Детали со звоном осыпались на стол. з а с т а н а в я растерла горящее лицо ладонями. «Заткнитесь, дамы!» — рявкнул староста. «Учиться мешаете!» Встретившись с ним взглядом, я благодарно кивнула. Части снова поднялись в воздух. Они перемещались под разными углами, отскакивали друг от друга точно однополярные магниты. Руны, нанесенные на поверхность, сплетали связь, никак не желавшую пробуждаться. Я была готова сдаться. Но вдруг у меня на глазах части стали заворачиваться буравчиком быстрее и быстрее. Усмирить их не выходило, детальки сминались и крошились. Из символов вырывалось кроваво-красное свечение, не имевшее ничего общего с истинным светом. «Проклятие!» — прошипела я, начиная впадать в панику. Магия точно взбесилась. Любой п а с руками не замедлял, а ускорял верчение и раскалял воздух. Еще секунда, и детали взорвались облаком пепла. Горячая волна ударила мне в лицо. Пока я надрывно кашляла, народ зачарованно рассматривал к р у ж е н и е похожих на черный снег крупных хлопьев. Точно в полусне я добралась до кабинета университетского здравника. Первым делом, не успев умыться, отправила записку Валентину, а потом долго терла лицо и руки едким хозяйственным щелоком. Часов в закутке, где стояли три узкие, застеленные простынями койки, не было, и время тянулось бесконечно. Казалось, мне пришлось прождать полдня. Но когда Тин появился, даже занятие не успело подойти к концу. Лучший друг ворвался в университетскую здравницу и, увидев меня, сгорбившуюся на кровати, оцепенел на пороге. в ы г л я д е л я жалко, как бездомный котенок, случайно спасенный из пожара. Волосы и брови опалило, Одежду посекло мелкими прожженными дырочками. Под ногтями чернели полумесяцы. Отмыть грязь в ледяной воде не удалось. «Лерой!» У Валентина сел голос, и он кашлянул, прежде чем спросить. «Ты ранена?» Чувствуя, как к горлу подступает комок слез, я отрицательно покачала головой. «Ты в порядке?» — тихо вымолвил он. Я снова покачала головой, а потом выдохнула. «Нет». Ты написала, что в лаборатории случился взрыв. Меня перестает слушаться магический свет. Самой стало страшно, как безнадежно прозвучал высказанный вслух приговор. Тин побледнел, во взгляде появилось замешательство, как во время погребальной церемонии, когда сжигали тело моей матери. Костер полыхал, я рыдала, а Валентин не понимал, нужно что-то говорить или надо молчать. И теперь... Он будто мысленно представлял меня, сгорающую в том самом пламени. Уже хоронил. Пауза длилась так долго, что, вероятно, другим стало бы неловко. «Так было...» — наконец в ы м о л Вилон, но все равно осекся. «Да, именно так было у мамы...» В четыре шага Тин преодолел разделявшее нас расстояние и, схватив меня в охапку, так крепко прижал к себе, что стало трудно дышать. Ты волнуешься раньше времени, Валерия. Она меня убивает. Темная руна меня убивает. Мой голос истончился. Сдерживать слезы всегда оказывается сложнее перед тем, кто понимает величину твоего страха. Не решай за здравника, выдохнул он. Все будет хорошо. Мы оба знали, что в его словах имелась только крошечная капля правды. Разве можно так расплачиваться за одну совершенную глупость, «Это нечестно», — прошептала я, хотя прекрасно понимала, что дело не в коротком скольжении в Абрис. Жизнь наказывала меня за встречу с темным паладином, за непонятные чувства к нему, з а л о м и в ш е е от тоски сердце. Таких, как Кайден, с детства учили убивать таких, как я. Видимо, для этого не всегда был нужен меч. Не знаю, сколько мы простояли, тесно прижавшись, но вдруг дверь тихо отворилась. На пороге появился Оливер. Взгляд остановился на н а с т и н о м застывших в объятиях. В лице мелькнуло странное выражение, будто набежала гневная тень, и он вышел, не произнеся ни слова. Несмотря на дорогую мебель, шелковую ткань на стенах и дубовый паркет, кабинет здравника все равно пах лечебницей, в воздухе веяло валерьяновой настойкой. Может, каждый раз, когда очередной пациент узнавал, что с его магическим ударом творилась какая-нибудь дрянь, ему требовались успокоительные капли? Сидя перед массивным столом, я пыталась справиться с напряжением и стискивала колени, чтобы не трясти ногой и не стучать каблуком по полу. Кажется, на собеседовании при поступлении в университет перед комиссией из десяти уважаемых профессоров было не так страшно, как в ожидании лекарского заключения. Валерьянка мне бы точно не помешала, даже подумывала спросить. Но здравник, дородный господин в очках с золотой оправой, оторвался от чтения записей и обратил на меня внимательный взгляд. «Что ж, у меня есть две новости». «Начните с хорошей», — попыталась пошутить я, едва шевеля языком. «Я не нашел ни одного признака болезни». «Правда?» На лицо полезла счастливая улыбка, даже дышать стало легче. Это было ужасно глупо, но больше всего меня о б р а д о в а л о мысль, что теперь не придется рассказывать отцу о страшном приговоре. Но совершенно точно темная руна изменила истинный свет. Закончил он, давая понять, что праздновать рановато. А? Когда магам ставят боевую руну, то дар перерождается. Процесс болезненный и физически, и морально. Бывает, что у людей меняется характер. Из света исчезает созидательность. Приходится прилагать усилия, чтобы подчинить агрессивную магию. «Погодите, вы пытаетесь сказать, что теперь я смогу создавать т о л ь к о о р у ж и е Уточнила я, вдруг осознав, что никогда всерьез не задумывалась над тем, чтобы отказаться от мирной артефакторики. «Я говорю о том, что темная руна изменила твой дар». Сейчас он гораздо сильнее. Созидательность и агрессивность магии увеличились в равной степени. Поэтому у меня получилось пробудить темную руну. Конечно, о том, что руна не только пробудилась, но и переместила меня в параллельный мир, я не рассказывала. Но даже упоминание, что нарисованный в Абрисском сборнике символ ужил, привело профессора в большое возбуждение. «Пока ты привыкнешь, могут возникать неприятности». Но, в конце концов, боевые маги тоже сживаются с перерожденным даром. Проблема заключается в том, что свет может и дальше набирать силу. Готова поспорить, у меня вытянулось лицо. Хотите сказать, существует вероятность, что я сама превращусь в боевой артефакт? К сожалению, я не специалист в воздействии темных рун на истинный свет. Но мой коллега из столицы как раз изучает взаимодействие светлой и темной магии. Тебе стоит показаться ему. Ясно. Яснее всего стало то, что мне придется рассказать отцу о темной руне. Ведь оправдать свое появление в столице и счет из кабинета здравника нелепым взбрело в голову вряд ли удастся. Иногда в проницательности папа не уступал дознавателю, хотя со стороны казался форменным растяпой. «Я сегодня же отправлю письмо в столицу и опишу твою проблему», предложил здравник. «Моего коллегу зовут Оливер Вудс». Сердце замерло. «Простите, профессор, как вы сказали?» о т р о п и л а вымолвила я. «Оливер Вудс?» «Да, он абресец в пятом поколении, потомок первых переселенцев. Темные руны в некотором роде его стихия». Казалось, что подо мной плыли и пол, и стул, и все здание. Но разве он сейчас не в к р о м в е л л е Я настаивала, как упрямый ребенок, хотя уже знала уродливую правду. — Это невозможно, Валерия! — мягко улыбнулся здравник. Господин Вудс уже много лет прикован к инвалидному креслу и никогда не выезжает за городскую стену. Он потянулся к одной из деревянных рамочек, стоящих на столе, и повернул в мою сторону. На подкрашенной водными красками гравюре были изображены несколько мужчин в мундирах королевской здравницы, а в центре, на деревянном инвалидном кресле, сидел худой лысый человечек с ногами, накрытыми клетчатым пледом. Мир замер. В ушах зашумела кровь. Перед мысленным взором появилось красивое породистое лицо, ледяные глаза, крепко сжатые губы. В нашей мансарде жил Кайден. Конечно, он. Теория абреских близнецов — полная чушь, а люди в нее верящие — наивные идиоты. Почему я позволила себя обмануть? Снова! Тело охватывало о ц е п е н е н и е в груди ныло, ломило руки и пальцы. В первый раз, когда мы расстались, меня мучила только обида. А теперь стало нестерпимо больно, как будто в сердце засела заноза. Ведь Кайден появился в тот момент, когда я уже была влюблена в воспоминания о нем. Профессор давал наставления, но смысл не доходил до моего сознания. Не вспомнила я и о том, что в приемной ждал Тин, и сильно удивилась, когда он вскочил из кресла, рассыпав по полу лежавшие на коленях бумаги. Не заметила и дороги домой. По инерции отвечала на вопросы, Кивала, соглашаясь с планом ехать вместе к столичному профессору, тому самому, чьим именем назвался мужчина, разрушивший мой мир светлых рун и детских заблуждений. «Прощай, Кайден». «Прощай, Лера». «Давай больше никогда не встречаться». «Еще одна ложь». В дверь постучались. С удивлением я обнаружила, что по-прежнему, как и на приеме в здравнице, одета в закрытое платье с белым воротничком, делавшее меня похоже на гувернантку, и мелко шинкую качан салата. На очаге кипел почти готовый суп. Снова раздался сдержанный стук. Отложив нож и вытерев руки о полотенце, я открыла, понимая, кого увижу. На веранде стоял Кайден Николас Вудс. притворяющийся университетским преподавателем и хорошим человеком. Он был одет в костюм и дорогое пальто, в руке держал портфель, с которым появлялся на лекциях. Некоторое время мы смотрели глаза в глаза. Казалось, он догадался, что я уже обо всем знаю. — Ты голоден? Я варю суп. Он кивнул. Пока я едва не раня пальцы кромсала салатные листья острым ножом, гость разделся. Сняв пиджак, закатал рукава рубашки и принялся мыть руки в кухонной раковине. Он вел себя как дома и не задавал вопросов. Мне сказали, что я здорова. Зря устроила панику. Он промолчал, но даже на расстоянии я различила облегченный вздох. «Ты оказался прав», — продолжила. «Дело было в старом очаге, а в артефакте нашлась ошибка. Неправильно вывел руническую связь, случился взрыв. В последнее время мне совершенно не удается сосредоточиться на учебе». «По-моему, ты слишком сосредоточена на учебе». Его голос звучал мягко. «Думаешь, в таком случае можно мне не сдавать эссе?» «Нет». «Так и знала. В тирании адептов ты даешь ф о р м у е м у отцу». «В чем провинилась капуста?» — услышала я над самым ухом, и от неожиданности даже вздрогнула. Он подошел абсолютно бесшумно, как обычно без раздумий, вторгнувшись в личное пространство, а теперь заглядывал мне через плечо. «Это салат». «За что ты его наказала?» Я кашлянула, пытаясь избавиться от вставшего поперек горла комка. «Слушай, господин преподаватель, не обижайся, но ты стоишь слишком близко», пробормотала я, поведя плечами. Но Кайден придвинулся еще теснее, не оставляя между нами даже крошечного пространства. Неожиданная близость мужского тела заставила затаить дыхание. Его руки уперлись в столешницу, заключив меня в ловушку. Выпустив нож, я замерла. Я думал, свихнусь. щ е к а ч а дыханием, прошептал он на а б р е с к о м языке, и по спине побежали мурашки. Слава богу, что все хорошо. В параллельном мире... Верили в единого Бога, всевидящего и могущественного. Ему молились и приносили жертвы. На мой взгляд, тевецкие светлые духи были куда как человечнее. Считалось, что они все когда-то являлись людьми. «Ты ведь помнишь, что я понимаю обрезки?» Тихо произнесла я, ниже склоняя голову. «Почему мне так сильно хочется промолчать?» «Такая жалкая». «Говори». Сегодня на столе у здравника стоял портрет настоящего Оливера Вудца. Он – калека в инвалидном кресле. Кайден глубоко вздохнул и отошел от меня. Обман открылся, и его м о л ч а н и е казалось невыносимым. Даже воздух сгущался от напряжения. В кастрюле кипел суп, растворялись в кашу клёцки, и этот звук булькающего варева был совершенно неуместен. Рассматривая мелкую стружку салата на разделочной доске, Я до побелевших костяшек сжимала край столешницы. Чтобы голос звучал ровно, без истерики или укора, приходилось прикладывать усилия. Кайден Николас Вудс. Двадцать восемь лет. Тёмный паладин. Без пяти минут глава клана. Патологический лгун. Я обернулась. Ни в чём не ошиблась. Он стоял всего в нескольких шагах, но как будто на другой стороне невидимой границы. В абресе. Руки спрятаны в карманы, лицо — непроницаемая маска, высокомерный взгляд из-под ресниц. «Не надо оправдываться, Кайден. Просто скажи что-нибудь». ь п о г а с я очаг». «Что?» — у меня вырвался смешок. «Суп выкипает». «Не могу поверить». Меня захлестнула ярость, я шлепнула ладонью по огненной руне, заставляя ч а г погаснуть. «Почему ты появился и снова начал врать?» Неужели я недостойна честности? Сейчас передо мной стоял настоящий Кайден, отстраненный и почти незнакомый. Со стороны казалось, что брошенные в лицо обвинения отскакивали от него, как от непробиваемой стены, не задевая душевных струн. Может, у таких людей вообще слово «душа» отсутствовало в словаре? Ответь, Кай. Я не смогу принять, но постараюсь понять. Ведь есть в этом абсурде хоть какая-то причина. Я люблю тебя. Тишина, последовавшая за неожиданным признанием, была пронзительной. Ты сейчас издеваешься? Из грозного обвинителя я мгновенно превратилась в смущенную девчонку. Сколько, по-твоему, нужно времени, чтобы влюбиться? Я... я не знаю. Достаточно мгновения. В тот вечер в карете ты все время прятала лицо, а потом вдруг посмотрела на меня. когда ты несла чушь про лучшего друга, я уже понимал, что люблю тебя. Глаза, руки, жесты, манеру говорить. Абсолютно все. В его голосе слышались и отчаяние, и злость. Увидеть и влюбиться в неиспорченное юное создание истевета — нелепость, совершенно бессмысленно и неуместно. А он был жесток, этот настоящий Кайден. «Я вроде как для тебя недостаточно хороша? Или что?» — выпалила срывающимся голосом. «Скажи хотя бы раз правду!» «Правда в том, что ты совершенно не вписываешься в мою реальную жизнь». «Лучше бы он меня ударил, ведь слова ранили больнее оружие. В голову не шло ничего умного, пауза длилась и длилась. «Думаю, Кайден, тебе лучше уйти». Наши глаза встретились. «Я не хочу. Нет, не так. Я отказываюсь тебя видеть». «Для человека, требующего честности, ты сама довольно уверенно врешь, Лера», — ответил он в тишине. Не произнеся больше ни слова, не бросив на меня даже мимолетного взгляда, обманщик собрал вещи и вышел, впустив в теплую кухню, поток холодного воздуха и влажный запах осеннего сада. Дверь осторожно закрылась. Тихо щелкнул замок. Запретив себе плакать, я кинула смену одежды в дорожный саквояж и отправилась на вокзал, как раз к последнему амнибусу в столицу. Кайден был прав. Какая-то неправильная любовь у нас выходила. Нелепая и бессмысленная. Слово-то подобрал, какое обидное. мы даже расстаться толком не могли за три месяца знакомства прощались навсегда уже в третий раз амнибус отправляющийся в столицу ломился от пассажиров и мне пришлось купить билеты на крышу а значит предстояло целую ночь мерзнуть забравшись на верхотуру я сунула под лавку совояж и немедленно закуталась в казенное колючее одеяло пахнуще кошками и табаком по гулкому безлюдному вокзалу разнесся свисток контролера. Возница дернул п о в о д ь е и тяжеловесный, нагруженный людьми и багажом экипаж, тронулся с места. Звонко зацокали копыта крепких тяжеловозов. Когда мы выезжали, в городе уже зажглись уличные фонари. За воротами карету обступила густая тьма, едва-едва рассеянная единственным огоньком, свисавшим с крыши. В чистом небе светился далекий город, Тонкие яркие линии очерчивали башни и длинные шпили. Из тевета параллельный мир выглядел удивительно красивым. Я незаметно задремала, уткнувшись носом в одеяло, а проснулась от того, что амнибус остановился. В тусклом фонарном свете к нам приближались несколько человек в плащах. Страж, сопровождающий рейс, спрыгнул с козел и поспешил навстречу незнакомцам. Громко заговорили пассажиры с тревоженной остановкой – Заволновались кони. В воздухе вспыхнул яркий большой светоч, заливший неживым белым светом дорогу и окрестный лес. Выходило, что среди людей, затормозивших карету, находился боевой маг. Неожиданно охранник, секунду назад мирно говорившись с незнакомцами, согнулся пополам, схватившись за живот. С открытой всем в е т р а м крыши было прекрасно видно, как он с к р у ч е н н ы й повалился на дорогу. У меня оборвалось сердце, а сонную тишину разрезал женский виск, раздавшийся изнутри кареты. Видимо, народ следил за происходящим из окон. Они набросились на экипаж, как саранча. Вытаскивали женщин, били мужчин. Разлетался распотрошенный багаж, к небу возносились вопли. В сумятице я едва не свернула шею, когда соскочила с лестницы на землю. Скатываясь, толкнула одного из нападающих, и шар, озарявший место бойни, погас. Абсолютно все ослепли от густой темноты, в том числе и я. Дезориентированная не сразу поняла, что уже оказалась захваченной и прижатой к ядрёно пахнущему, давно не мытому телу. — Ты куда собралась, голубушка? — п р о х р и п е л и над ухом сорванным голосом. Не зря Тин тренировал меня в зале. Тело двигалось инстинктивно. Удар по г у л е н и каблуком в живот, локтем, коленом между ног. Сильно, чтобы звёздочки у подонка из глаз посыпались. Не знаю, что насчет звездочек, но он так сипел, словно собрался отдать концы. Надо было прятаться. Недолго думая, я припустила в сторону леса, надеясь притаиться за кустами. «Ловите девку!» — завопили мне в спину. За мной бежали. В висках громко стучала кровь, сердце бешено билось в груди. Через несколько десятков ярдов меня толкнули в спину. Потеряв одну туфлю, я кувыркнулась вперед и со всего маха ударилась о скрытую в пожухлой траве корягу. Во рту появился солоноватый вкус крови. «Попалась!» — он говорил на абреском языке. Дыхание обрывалось. з а с т а н а в я с трудом перевернулась на спину. Преследователь согнулся, уперев руки в колени, и пытался восстановить дыхание. «Вставай!» — он потянулся ко мне. В темноте на внешней стороне запястья сверкнула алая спираль руны перемещения. Это был шанс. Он не ожидал, что убегающая жертва извернется и намертво вцепится в его руку. В ладонь у д а р и л а мощным магическим разрядом, и темноту разрезала яркая вспышка. Скольжение в параллельный мир в этот раз оказалось подобно удару плашмя в водную гладь. Из груди выбило весь воздух, даже задохнулось. А через мгновение на меня сверху сверзался перетащенный преступник. От резкого, противоестественного природе перемещения он потерял сознание, навалился недвижимым пулем и впечатал меня в пол. «Да отвали ты!» — оттолкнуть обмякшую, почти неподъемную тушу не вышло, только с трудом выползти из-под нее. Неожиданно бандит дернулся, а секунду спустя с громким сипом точно его вытащили из воды, резко сел и открыл глаза. Недолго думая, я вскочила и, поскальзываясь на паркете, бросилась на утек. Руны на полу вспыхивали при каждом шаге, и вдруг вся комната загорелась сотнями символов. — Вытащи меня из этого проклятого места! — заорал Абрисец мне вслед, определенно догадавшись, где находится. «Вытащи меня отсюда!» Стащив с ноги единственную туфлю и оставшись в разодранных чулках, я бросилась вдоль длинного коридора. Через открытые двери были видны абсолютно пустые комнаты, изрисованные незнакомыми магическими символами. Выскочив на балкон, я по инерции налетела на перила, к счастью, оказавшиеся крепкими. Внизу, посреди просторного холла, стоял каменный жертвенник. «Не бросай меня здесь!» Орал в глубине страшных комнат преступник. «Я не хочу здесь сдохнуть!» Но я уже сбежала с лестницы и неслась на всех парусах к входной двери. За пределами дома клубился плотный непроницаемый туман. Он подступал к крыльцу, дымкостелился по деревянному влажному полу веранды. Едва я попыталась сделать шаг в сизую пелену, то будто ослепла. Даже пальцев вытянутой руки не смогла рассмотреть. Похоже, выйти из дома и с а и Глена было невозможно, только переместиться. «Попалась!» Преследователь схватил меня за шкирку, втащил обратно в холл и поволок к руне п е р е м е щ е н и я в ы ж ж е н н о й на стене. «Зажигай!» Он толкнул меня, выставив руку, я налетела на символ и провалилась в пустоту. От неожиданно мягкого скольжения перед глазами поплыло, к горлу подступила острая тошнота. Нахлынули звуки музыки и разговоров, запах духов и алкоголя. В ошеломлении я обнаружила, что оказалось посреди огромного зала, а вокруг танцевали люди. Под потолком плыла желтоватая, отбрасывающая неяркий свет дымка. Мне никогда не приходилось видеть или ощущать подобной магии, пахнущей горько и вяжущей вересковым запахом уходящего лета. «Кто это?» «Как она здесь появилась? Из воздуха вынырнула?» Неслось со всех сторон. «Посмотри, у нее кровь!» Действительно, наборный паркет под моими ногами усеивали алые свежие кляксы. Оказалось, что шрам на ладони точно вспороли ножом. В порезах сверкал истинный свет, а кровь светилась. «Какого черта? Где стража?» выкрикнула дама солидного возраста в черном платье. На морщинистой шее у нее болтался кулон с румной перемещения. Судя по тому, что от переизбытка магии, витавшей в воздухе, рисунок вспыхивал, амулет создавал обладавший темным даром человек. Нас разделяло всего три шага. Дотянуться просто. Без раздумий я нырнула в ее сторону и сорвала с шеи кулон. Незнакомка завопила, как резаная, а через мгновение зал накрыла ослепительная вспышка. В голове стучала паническая мысль, что мне жизненно необходимо переместиться к Рою, иначе конец. Из пространства я выпала посреди расчищенного двора. Бухнулась об обледенелую землю с такой силой, что от боли из груди вырвался лающий кашель. Подняв голову, огляделась и в сизой темноте узнала крыльцо знахарского дома, утонувшего в сугробах. На первом этаже не горел свет, и впору было впасть в отчаяние. Но вдруг дверь в дом открылась, блеснул огонек. «Кто здесь?» — произнес знакомый голос. По деревянному крыльцу простучали быстрые шаги. Надо было подняться, но резкие хаотичные перемещения отняли силы. Холод забирался под одежду, ноги не слушались, как, впрочем, и не ощущались. Знахарь схватил меня за плечо, заставил развернуться. Его лицо в паутине буйных кудрей казалось размытым пятном. «Валерия?» — ухнул он. «Как ты здесь оказалась?» «Не ждал?» — прошептала я, закатывая глаза. «Эй, голубая кровь!» — по щеке похлопали. «Не смей помирать посреди моего двора!» Он попытался поднять меня на руки, но поскользнулся на л е д н е л о й земле, и мы вместе свалились обратно. Приложившись спиной, я глухо застонала и начала терять сознание. «В том, как угробить девушку...» а б р е с к и е знахари разбирались определенно лучше «Темных паладинов».